Глава одиннадцатая. занятия по душе. Наталья Борисова. Сидя в удобном кресле на балконе, я лениво разглядывала проплывавшие мимо облака и от скуки перебирала имеющиеся факты. Уже два дня, как я пребываю в доме моего внезапного обретенного супруга. И чего я успела за это время добиться? Да пока практически ничего. Нет, попыток вывести Лайона Блэка из себя было предпринято немало, но вот результат оказался печальным для меня. В целом, получалось, что мужик мне достался по всем параметрам очень даже ничего. Сильный, с отличным чувством юмора, не лишенный критического мышления, а еще очень и очень умный, зараза. В другой ситуации я бы порадовалась этим несомненным достоинством, но сейчас они портили мне все планы. Мне в кратчайшие сроки нужно убедить Лайона, что я – это самая неподходящая на роль его супруги женщина. А потом только поддерживать сложившийся образ, но этого дракона все мои выходки как будто устраивали. А еще этот хитропопый гад мне во всем давал свободу самовыражения. «Хочу одежду, как в моем мире. Пожалуйста. Ему будет любопытно посмотреть. Давай сделаем ремонт в гостиной». Я и сам давно подумывал что-нибудь здесь поменять. Так что, как говорится, флаг тебе в руки, Талья. Хочу разобрать по винтикам магикар, да все что угодно, лишь бы тебе было не скучно, моя дорогая супруга, арр Как же бесит змеюка чешуйчатая. А еще мой супружник заметил, что я далеко не равнодушна к созерцанию его полуобнаженного тела, а потому при каждой удобной возможности стал его мне демонстрировать. Зарядка обязательно под моим окном. Вечером перед сном каждый день заходят поинтересоваться, как у меня дела и всем ли я довольна. А из одежды на нем только свободные домашние брюки. Завтрак и ужин мы проводили вместе. Единственное, что в обед Лайона не было. Дракон был очень занят на своей работе, поэтому дневное время я проводила в относительном одиночестве, размышляя над тем, чем бы его шокировать, «Этого непробиваемого типа?» «Госпожа, я стучал, но вы не ответили. В нашем саду поспели первые ягоды Армела, а я собрал их для вас», произнес старший аквер и поставил на стол небольшую вазочку, наполненную ярко-желтыми круглыми бусинами. «Спасибо, окон, мне очень приятно». Поблагодарила я мужчину, с интересом рассматривая представителя редкого даже на Орвейне народа. Слуга довольно кивнул и поспешил скрыться. Закинув в рот полупрозрачную ягодку, я раскусила ее, наслаждаясь кисло-сладкой сочной мякотью с привкусом клубники и лимона, необычно и освежающе. Такие невинные знаки внимания я теперь часто принимала от нашей прислуги, Как пояснил мне Лайон, мужчин очень впечатлило то, что я без раздумий полезла в пруд, когда решила, что Акая надо срочно спасать. К счастью, их привлекла не глупость хозяйки, а моя готовность прийти на помощь парнишке. Так что показать себя злой и эгоистично не вышло, уже из-за собственной неосмотрительности и плохого знания местных раз Желтые ягодки-вазочки закончились одновременно с нерадужными мыслями. Из всего выходило, что я понятия не имею, чем можно вывести из себя этого не в меру хитрого дракона. А попасть в зависимость от мужчины снова я не могла себе позволить. Прошлый подобный опыт стоил мне слишком дорого. Проблема была еще и не в том, что мне лаян начинал нравиться не только как красивый мужчина, но и как личность, а это уже совсем плохо. Решив, что ничто так не причащает мозги от унылых мыслей, как творческий труд, я направилась во двор. Сегодня было не так знойно, как в предыдущие дни. Поэтому все обитатели дома наслаждались долгожданной прохладой. В той самой беседке, куда мы с Лайоном так и не дошли в день моего знакомства, отдыхал Мелвин. Но увидев, что я приближаюсь, Лис встал и вежливо поклонился, «Вам что-нибудь нужно, госпожа?» – уточнил оборотень, внимательно разглядывая меня хитроватыми зеленовато-карими глазами. «Да, Лайон разрешил мне разобрать магикар. Вы можете выкатить его открытую площадку? И еще мне нужны инструменты», – сказала я. «Все сделаю, но можно задать вопрос?» – сходил с ума от любопытства рыжий. «Конечно», – не задумываясь, ответила я. «Для чего вам это, леди Талья?» «Господин предупреждал меня об этом вашем желании, но я не думал, что вы на самом деле решите испортить машину. Следуя за мной, к ангару, где стояли несколько этих неудобных тележек», спросил Мелвин. «Почему обязательно испортить? Есть шанс, что я сделаю ее даже лучше», предположила я. «Каким образом?» Продолжал любопытствовать лис. В своем мире я занималась тем, что покупала старые поломанные автомобили. Это что-то наподобие ваших магикаров, а потом ремонтировала их, наводила лоск и продавала ценителям машин в стиле ретро. Не знаю, поймешь ли ты, — отозвалась я, раздумывая над тем, какую из этих телег разобрать. — В вашем мире женщина занимается ремонтом магикаров? Это же мужская работа, — удивленно уточнил оборотень. Женщины у нас имеют равные права и работают везде, где пожелают. Хотя примерно то же самое, что и ты, насчет моего выбора сказала моя родительница, когда стоял вопрос о будущей специальности. Поэтому она впихнула меня учиться на экономиста. Диплом, как хотела мама, я получила, но ни одного дня по профессии не работала. Бабушка завещала мне свою небольшую квартирку и неплохую сумму денег. На это я купила свой гараж и первую ласточку, а потом дела потихонько пошли в гору», — сообщила я. «Вот этот, выкатывая его, все-таки выбрала я, указав на самую дорогую на вид телегу». Конечно, был риск, что я не справлюсь с мирными магическими технологиями, и магикар будет испорчен. Но это меня не остановило. Быть может, хоть это проймет Лаэна. «Это удивительно. У нас женщины редко работают, и чаще всего преподавателями, целительницами или в торговле». Не удивил меня Мелвин. Оборотень взмахнул рукой, и тележка, машиной назвать это творение, у меня язык не поворачивался, медленно выкатилась во двор. Инструменты тоже нашлись, поэтому, закатив рукава на своей новенькой рубашке, я приступила к любимому делу.